Ставка разослала проект декларации главнокомандующим фронтами для ознакомления, после чего генерал Алексеев вызвал их в Могилев, чтобы совместно обсудить создавшееся роковое положение. Историческое заседание это состоялось 2 мая. Присутствовали верховный главнокомандующий генерал Алексеев Генералы Брусилов, Щербачев, Гурко, Драгомиров, я, Юзефович и несколько чинов Ставки. Безысходной грустью и жутью повеял от всех спокойных по форме и волнующих по содержанию речей, рисующих крушение русской армии. Генерал Брусилов тихим голосом, в котором звучала искренняя непритворная боль, закончил свою речь словами «Но все это можно перенести. Есть еще надежда спасти армию и даже двинуть ее в наступление, если только не будет издана декларация. Но если ее объявят, нет спасения» и я не считаю тогда возможным оставаться ни одного дня на своем посту. Последняя фраза, помню, вызвала горячий протест генерала Щербачева, который доказывал, что уходить с поста нельзя, что как бы ни было тяжело и даже безысходно положение, вожди не могут бросать армию. Кто-то подал мысль, всем главнокомандующим ехать немедленно в Петроград и обратиться к правительству с твердым предостерегающим словом и с решительными требованиями. Такая демонстрация должна была, по мнению предлагавшего, произвести большое впечатление и, может быть, остановить разрушающее течение военного законодательства. Ему возражали. Прием опасный. Это наша последняя ставка, и неудача выступления может дискредитировать окончательно военное командование. Но предложение было все-таки принято, и 4 мая состоялось в Петрограде соединенное заседание всех главнокомандующих Временного правительства и Исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов. У меня сохранился отчет об этом заседании, который я привожу ниже, в подробных извлечениях ввиду большого его интереса. В нем нарисована картина состояния армии в том виде, как она представлялась всем вождям ее непосредственно во время хода событий, то есть, следовательно, без влияния времени, меняющего перспективу прошлого. В нем же вырисовываются некоторые характерные черты лиц, стоявших у власти. Речи главнокомандующих почти те же по содержанию, что и в Ставке, только гораздо менее выпуклы и менее откровенны. А генерал Брусилов значительно смягчил свои обвинения, потерял пафос, приветствовал от всего сердца коалиционное правительство и не повторил уже своей угрозы выйти в отставку».